Глава вторая «Цены на мясо» 1962 год Володя стоял у ограждения на крыше городской прокуратуры, борясь с желанием пригнуться. Ему было страшно с самого вчерашнего утра. Теперь же его охватил настоящий ужас. Из-за поворота улицы Московской выходила толпа. Их должны были остановить танки, выстроившиеся на мосту на окраине города, но этого почему-то не произошло. Их должны были остановить пожарные машины, расставленные по переулкам вдоль спуска Герцена, но этого почему-то не произошло. И вот теперь первый ряд бастующих был совсем близко, развевались красные флаги, виднелись высоко поднятые портреты Ленина. Все это невероятным образом походило на толпу борющихся за правое дело в фильмах о революции. Только среди захваченных ими на складах плакатов, припасенных для первомайской демонстрации, были их собственные, самодельные, неприличные, как надпись на заборе. На одних было написано «Мясо, масло, повышение зарплаты», на других «Мясо». Это было хуже всего Хрущева на мясо. И по мере их приближения к площади рос шум, настойчивый гул недовольства, какого Володя никогда в жизни не слышал. Пока недовольство это было добродушным, своего рода карнавальный гнев. Ведь этот шум издавали люди, считающие, что победа будет за ними. Вдоль всей улицы магазины по-прежнему стояли открытыми, витрины блестели, сияли на солнце еще не разбитые, даже витрины продовольственных с пустыми полками. Рабочие привели с собой семьи, оделись по праздничному. Студенты политехнического института тоже пришли, ухватившись за возможность выразить протест против серого горохового супа и хрищей. которые подавали у них в столовой. По тротуарам туда-сюда бегали возбужденные дети. Они думают, это праздничная демонстрация, решил Володя. Да и погода подходящая. Только пыль и дымка затеняют жесткую южную синеву неба. От рубероида на крышу прокуратуры исходило ленивое летнее благоухание, а там внизу никто не распоряжался. одновременно говорили десять тысяч голосов. Десять тысяч голосов, сливающихся в человеческие радиопомехи, в которых можно было различить лишь общее недовольство. И все они, по сути, были недовольны им лично. — Вот придурки! — сказал седоволосый мужчина. Володя только что отпер дверцу, выходящую на крышу, ему... и пяти-шести солдатам. «Что они вообще себе думают?» Говорил он едва ли не задушевно. Солдаты выполняли его приказы, хотя сам он был из гражданских. Рабочая кепка, жилет, часы с цепочкой. У него было лицо монаха, красное, жизнерадостное, с печальными глазами. «Ну ладно, сынок», — сказал он, обращаясь к Володе. «Мы уж дальше сами. Давай, беги да поживее!» Володя несся, перепрыгивая через три ступеньки, глотал воздух, радуясь, что толпа его не видит, но по-прежнему слыша ее гневный рокот за стеной. На улицу черным ходом, через дорогу позади полицейских заграждений, к заднему крыльцу горкома, а тут как раз и сами московские гости высыпались из здания, Торопливо семенят обратно к веренице черных машин, стоящих тут в пыли. Басов, первый секретарь обкома, заметил его и кивнул на последнюю машину. Володя влез и оказался зажат между молча сидящими руководителями районного аппарата. Еще до вчерашнего дня он старался исхитриться, чтобы эти люди обратили на него внимание. «Все». Теперь же они неотрывно смотрели голодными глазами на него, слишком молодого, чтобы подхватить их заразу, а потому все еще способного, если правильно разыграет свою карту, выбраться из всего этого с неповрежденной карьерой. Они были небриты в пятнах пота после прошлой ночи, когда их продержали в заперти на заводе. На заре их вызволило специальное подразделение – но домой, чтобы привести себя в порядок, их не отпустили. Басову и его приспешникам велели не отставать от москвичей. Униженные, молчаливые, они казались воплощенным укором. А Володе наоборот разрешили бегать по поручениям. У Басова в глазах читалось тоскливое осознание катастрофы. Вид у остальных был такой же побитый, как у всех. за исключением разве что директора завода Курочкина, который по мнению Володи был, по-видимому, слишком глуп, чтобы полностью оценить поворот только что произошедший в его жизни. Басов прочистил горло. Надеюсь, вы всячески помогаете нашим товарищам, сказал он. Всячески, товарищ Басов, делаю все, что могу. Если им потребуются какие-нибудь сведения местного характера, если они пожелают использовать какие-либо средства, в общем, я уверен, что вы не подведете. В некотором смысле вы теперь представляете партийную власть в местном масштабе. Надеюсь, вы это понимаете? — Это значит, — подумал Володя, — что на мне лежит ответственность. Я должен тебя спасать любыми способами, какие только в голову придут. Вот уж спасибо, так спасибо. Как бы то ни было, от меня требуется только одно: бегать вверх и вниз по лестницам. Однако он серьезно кивнул. А вы не знаете? С излишним энтузиазмом начал Курочкин. Не можете нам сказать, товарищи, ни как пока не сигнализировали, какое их мнение? Ой, да хватит тебе уже! резко оборвал кто-то другой, и в машине воцарилось неприятное молчание. Автоколонна неслась через светофоры, словно не замечая их. Володя отвернулся от зачумелых и уставившихся в окно все еще тяжело душа, пытаясь стряхнуть прикосновение кошмара, которое ощутил на крыше. Дерьмо, а не город. Зачем он вообще здесь? Он и сам не понимал. Два года назад они с Галиной уже нацелились на жизнь в Москве, контакты установлены, долги розданы, нужные знакомства найдены, все сделано для того, чтобы он мог начать свою партийную карьеру со столичным размахом, чтобы они могли сыграть свадьбу. Он по-прежнему скучал по ней. Раньше она казалась такой прямой, невозмутимой, а тут вдруг сделалась замкнутой, смущенной, уклончивой, а из-за чего не говорила. Она не говорила, он не мог понять, и все-таки что-то произошло. Что-то настолько плохое, теперь это стало ясно, что бросило тень на ее надежность, а тем самым и на его решение соединить с ней жизнь». А двери, которые он так усердно открывал, все равно, как выяснилось, оставались закрыты. Если он решил стать партийным работником, теперь для него уже не стоял вопрос о легком пути наверх в министерстве или даже о том, чтобы послужить в нижних эшелонах какого-нибудь удобно расположенного райкома или горкома в Московской области. Дорога ему была обратно в провинцию, обратно на чертов юг. Вы ведь эти края знаете? Всего пара сотен километров от места, где он рос, и все надо начинать сначала, снова завоевывать все то, что столь загадочным образом оказалось потеряно. На юг, к пыльным деревьям, к общаге, к чемоданной жизни и постоянному легкому чувству голода. Даже с его талонами в спецраспределитель он нередко питался. анонимными рыбными консервами, которые после работы выковыривал прямо из банки, не разогрев. Лемень он теперь застегивал на две дырки туже, чем прошлой осенью. Правда ли в городе дела обстоят так уж плохо, он не знал. Ощущение было такое, что да. В системе снабжения он по какому-то идиотскому решению, на основании того, что тут есть политехнический институт, значился как университетской считалось что калории в таких местах требуются на то чтобы держать в руках карандаши и вытирать доски на деле же теперь здесь в промышленной зоне на окраине у железной дороги жило и работало сорок тысяч человек и все до последней крошки было поделено между студентами и местными рабочими Про белый хлеб давно забыли, за молоком стояли огромные очереди, колбаса появлялась так же редко, как кометы в небе. Городом правили гороховый суп и каша, обычно подаваемые в недомытых тарелках. Весь этот последний год он целыми днями пытался вдохновить народ на соревнование с Ростовским ростельмашем по экономии средств. Графики производительности у него в портфеле блестели вдоль сгибов, так часто их разворачивали и сворачивали. Однако рабочие не проявляли ни искры энтузиазма по поводу обязательств, которые за них давали профсоюз, руководство и комсомольские организации. В ответ на тебя смотрели одни лишь грубые лица, в которых тяжело отпечатались невысказанные порывы. Другим активистам удавалось хотя бы вызвать хохот, подкинув нужную шутку, но у него таланта к этому не было. Не понимал он, как это делается, как часто не наблюдал за этой особой ловкостью рук этим трюком фокусника, которому удавалось вызвать расположение толпы одновременно залезая людям в карманы. Наверное, секрет был в том, чтобы ожидать, что ты им понравишься. в своем костюме со своим графиком, когда цеховой мастер объявит перерыв, и ты вскочишь на стул или ящик. Он намеревался присоединиться к кругу руководителей. Он никогда толком не переставал размышлять о своих отношениях с теми, другими, которыми, как предполагалось, ему следовало уметь управлять, которых следовало умасливать. Теоретически говоря, они были телом, А он должен был представлять собой совесть, быть агитатором. Однако на его взгляд все было не так. Почти каждый вечер он ходил гулять. Обычно он начинал думать о чем-нибудь в парке, чувствуя рыбный вкус во рту, а потом обнаруживал, что ноги опять тоскливо принесли его на станцию. Жаркое небо серого цвета, задние огни отходящих поездов. исчезающие вдали, как монетки, падающие на дно ручья. Не помешало бы немножко музыке. Но тут, если что-то и играли, то только бравурные марши. Машины сильно подпрыгивали на рессорах, когда колонна неслась, минуя поднятый барьер ко входу в казармы. Чтобы обеспечить безопасность, высыпавшиеся из головной машины охранники выстроились двойной цепью во дворе, куда по данному им знаку двинулись двое шишек и следующий за ними суетливо последовали референты с сотрудниками, а последними выездили из своей сами опозоренные. Володя шел впереди, стараясь двигаться как можно быстрее. Все торопились по коридору обратно в зал заседаний, где начался этот день. Его место было у дальней стены, позади стола с телефонами. Там ему полагалось стоять, и туда он хотел вернуться. Однако последовавший за ним к его ужасу Курочкин пронесся мимо, отчаянно потея от переполняющего его дружелюбия, и стал приставать к людям из президиума. Они только что сели. Микаян как всегда выглядел щеголевато. Козлов со своей прилизанной волной седых волос источал жар. идущие от его розовых щек. — Товарищи, — начал Курочкин, — разрешите мне внести предложение. — Это еще кто такой? — спросил Козлов. — Тоже из этих идиотов? Референт зашептал ему в ухо. — А-а-а! Так это сам директор. Местная новочеркасская Мария Антуанетта. Что-то ты, Мария, выглядишь не особо. Не то, что на портрете. Не понял? Курочкин растянул щеки в улыбке, на которую было больно смотреть. Он словно надеялся, что вот-вот прозвучит шутка, над которой сможет посмеяться и он. Не понял. Это не ты им вчера сказал, чтобы пирожные ели? Вышел и думает: так толпа недовольна. Как же мне еще? Больше положение ухудшить. Что же мне сделать, чтобы все окончательно пошло нахуй, когда оно и так уже само идет? А знаю. Давай-ка я им скажу вдобавок что-нибудь пообидней. Скажу что-нибудь такое нахуй, чтобы еще соли на раны подсыпать. Это же ты. Что, разве нет? Не ты скажешь? Да, это был он. Вспоминая слова, вылетевшие изо рта у Курочкина, Володя до сих пор не мог в это поверить. Дело было вчерашним утром, в начале девятого. Пару сотен рабочих с первой смены вышли из литейного цеха и собрались на площади перед зданием завода управления, чтобы пожаловаться на только что объявленное повышение цен. Ясно было, что хорошего ждать не приходится. Толпа уже два раза проигнорировала призывы вернуться к работе, а по мере того, как разносились новости, на площадь потянулись и рабочие из других цехов. Однако полностью из-под контроля ситуация пока не вышла. Валотья с надежными представителями заводской парторганизации и сотрудниками милиции уже были в толпе, пытаясь успокоить народ. Постепенно, беседуя с одной кучкой собравшихся за другой, пытаясь добиться, чтобы крики улеглись и снова перешли в обсуждение и тем самым восстановить послушание. Причем настроение было возбужденное и недовольное, и только толпа еще не успела опьянеть от радости неповиновения. Может, достаточно было бы дать народу почувствовать, что его услышали, что его восприняли всерьез? В конце концов, придя к зданию завода управления, Рабочие в некотором смысле обратились с жалобой к руководству. Когда вышел Курочкин, толпа стала вести себя потише, чтобы было слышно и его и их. Болдия помнил, как все завертелись, пытаясь встать лицом к фасаду здания с колоннами, где стоял директор. Громко говорить аля не было, поэтому сказанное передавали по толпе, выкрикивая через плечо. Звук расходился кольцевидными волнами. обрастая по ходу дела комментариями, а потом обрастая яростью. Володя находился достаточно близко, чтобы разглядеть нервную фигуру Курочкина, расслышать его самого, его блеющий безумолку голос. На него градом сыпались обвинения по поводу зарплат, норм, нехватки квартир, сломанных плит в столовой, отсутствующего оборудования, положенного по технике безопасности и... А Куруочкин от всего открящивался, не давал обещаний, не выражал сочувствия, а просто на отрез отказывался продолжать разговор, подразумевающий, что не все обстоит идеальным образом. Тут одна работница в головном платке сильно расстроенная сказала: "Как же нам жить-то, если мясо по два рубля кило? На рынке и то дешевле. Чем нам детей кормить?" А курочки натвертел, пускай пирожки едят, и засмеялся, и добавил что-то о том, что ливер пока еще дешевый, чем он плох. Говорит, пускай пирожки едят, повторяли выкрики по цепочке, пирожками своих детей кормите, пускай пирожки с ливером едят. Крохотная пауза на переваривание. Кто-то заревел. Да эти сволочи над нами издеваются! После того крики не прекращались. Толпа кричала, колыхалась туда-сюда. Вырвалась с территории завода перекрытая железная дорога. Карнавал на целый день. Запрещенные заявления на пустыре у путей. Туда же втянулись студенты и горожане. Настоящее бедствие понарастающее! «Разрешите?» — говоришь. «Сейчас я тебе разрешу», — протянул Козлов. «Раз уж ты нас своей болтовней до этого довел». «Тебе, товарищ директор, разрешается сесть вон там и заткнуться нахуй?» «Доходчиво объясняю. Хоть это до тебя доходит, ты, мудак недоделанный». Курочкин отступил весь белый. Козлов откинулся на стуле, выдувая струей воздух длинно с отвращением. Володя понял, что ему тоже страшно и хочется сорвать на ком-нибудь злость. Не такого человека ожидал Володя увидеть на верхушке партийной лестницы. Он то думал, что каста профессионалов, в которую он вступил, делается все утонченнее и утонченнее, чем выше поднимаешься. Вся грубость, насколько ему казалось, была сосредоточена внизу. Микоян куда лучше соответствовал его представлениям о партийном начальстве. Во время этой тирады он передернулся, но оборвать не попытался. Теперь он сидел, держа кулак у рта, поглаживая свои узкие усы костяшкой пальца вверх-вниз.